Эпилог. Тихая свадьба Ираиды Грозовой и Олега Вдовина по прозвищу Вий прошла в мае. Гроза недавно отгремела, наполнив воздух запахом озона и свежести. Довольная Дарья, сумевшая вовремя отогнать грозовые тучи, любовалась родительницей и тихонечко поглаживала золотую тигриную морду на запястье. Их свадьба была запланирована на осень, и браслет уже украшал руку ведьмы а тигр ходил рядом, тихонечко порыкивая на каждого, кто бросал взгляд на его добычу. Илья меланхолично смотрел, как новобрачные приносят клятвы на ведьмином камне, а прабабуля в черном тюлевом платье и с неизменным мундштуком в зубах ведет церемонию, соединяя порезанные ладони внучки и зятя алой тканой лентой. «Два сердца!» – вдруг довольно громко сказал вампир, потом потряс головой и сказал «А нет, три сердца. «Что?» – Дарья стояла рядом с родственником и потому услышала. «Двойне услышно!» – чуть громче сказал Илья, кивнув на невесту валом платье. «Двойня? У мамы?» Глаза ведьмы наполнились слезами, и тигр тут же приобнял ее за талию. «Ну что ты, моя зеленоглазая, ну разве это плохо? Не нервничай, а то обратно облака пригонишь. Ты же помнишь, что потоки должны быть в балансе». Артем болтал всякую ерунду отвлекая любимую ведьму. Но Дарья не позволяла ему сюсюкать. Толкнула кулачком в плечо и сердито прошипела. «Отстань, Белов, я за маму радуюсь. И вообще, у меня скоро братья будут или сёстры». «Пока трудно сказать, кто». Меланхолично вмешался в разборку Илья. Сердечки только-только стучать начали. «Это же какой срок?» – поинтересовалась Даша. «Недели три-четыре», – сказал вампир а на удивленный взгляд тигра буркнул в ответ. «Я же специально учусь, раз решил гематологом стать. Развитие человека с момента формирования кровеносной системы проходим». Ведьма ласково взъерошила высшему волосы. К решению стать врачом Илью невольно подтолкнула она. Разные магические потоки, воздействуя на тело, вызывали у Даши продолжительные обмороки, смену давления, носовые кровотечения и кучу неприятных магических побочек, в виде изменения радужки глаз, появления чешуи на лице, плавников на ногах и быстро растущих волос в носу. А еще на память от сельфиды ведьме досталась дурная привычка летать во сне, от чего перепуганный Артем и Нафаня всерьез привязывали ее к спинке кровати. В общем, за помощью приходилось обращаться часто. Врачи в итоге просили не вызывать скорую, а звонить прямо экипажу, состоящему из магов лекарей и ведьм, чтобы не пугать простых людей странными проявлениями. Утомленный тигр, с которого никто не снимал должности маг-инспектора, привлек вампира к дежурствам возле спящей Даши. От скуки мальчишка начал гуглить симптомы человеческих болезней, заинтересовался, увлекся и после Нового года записался на курсы подготовки к поступлению в медицинскую академию. «Так значит...» – тут в голосе Дарьи прорезался смех. «Мамочка замуж по залету выходит?» В этот момент в церемонии наступила пауза, и голос Даши прозвучал на весь ведьмин двор. В толпе гостей раздались смешки, а жених схватил упрямую ведьму за руки и заявил. «Говори скорее «да», упрямая женщина! Дети должны рождаться в браке!» Ираида покраснела, как девчонка, уткнулась жениху в плечо и довольно внятно все же дала согласие на брак. Прабабуля радостно хлопнула в ладоши и объявила. «Отлично! Объявляю вас мужем и женой по всем законам, магическим и человеческим! А теперь пир!» Гости радостно загомонили и кинулись поздравлять молодых. Шустрые шишиги понесли подносы с шампанским. Дарья потянулась к бокалу, но поверх золотого тигра легла широкая мужская ладонь. «Даш!» Кот потупился и сделал вид, что смущается. Ведьма припомнила, что они вытворяли в кровати буквально этим утром, и в смущении не поверила. «Что?» «Хм, тебе вино нельзя». «Почему это?» – возмутилась ведьма. «Я себя уже отлично контролирую, да и больше бокала пить не собираюсь». «Ну, видишь ли...» Артем теперь смотрел в небо, не зная, как сказать. Спас его от ранения взглядом ведьмы Илья. – сказал он. «А тут одно сердечко, но быстрое! Котик, наверное, будет! У них сердцебиение чаще!» А еще котики хорошо бегают и прыгают высоко, а вампиры не очень. Бокал полетел в тигра, а достался вампиру. Зато у кровососов резкая реакция на алкоголь. В общем, пока несчастного высшего спасали, отмывали, вытирали и сушили, мать и дочь поделились новостями друг с другом и за столом дружно пили минералку с валерьянкой и рыдали над своими загубленными жизнями. Мужчины ходили поодаль и тоже пили настойку валерьяны, правда, с коньячком. Шабаш разогнала прабабуля, пообещав залить всем валерьянку прямо в мозг. Через восемь месяцев в Княжинске на свет появились двое магов-мальчишек-вдовиных и одна маленькая оборотница Белова. Молодые папаши осмотрели пополнение друг у друга и шепотом сказали женам «А давай в следующий раз!» Конец. Постскриптум. Эта книга открывает серию «Нечисть в городе». Продолжение следует.